СТРЕЛА Ноябрь 1775 года от сошествия. Герцогство Ориджин. «Чертова дыра!» – процедил сквозь зубы герцог. «Кто выбрал это место?» Офицеры, не сговариваясь, посмотрели на Джемиса Лиллидэя. «Год назад мы здесь бывали с вороном. Было ничего». Двери в трактир стояли распахнутыми, уже по дне первый месяц. Лужа в сенях буйно поросла плесенью. Отпавшая вывеска лежала кверху ржавыми гвоздями. На дымоходе свили гнездо птицы. Стекла в окнах отсутствовали. Ветер прошивал трактир насквозь. «Проверено. Внутри нет засады», — доложил Хайдерлит. «Естественно». Эрвин брезгливо заглянул в трактир. В зале казалось еще холоднее, чем снаружи. Ставни качались, издавая мертвецкий скрип. В камине валялась куча мусора, увенчанная дохлой мышью. На оленьих рогах висела куртка такого вида, что кажется тронь, и из нее посыплются кости хозяина. На правах мебели имелось три стола, две табуретки, одна с поломанной ножкой, кресло-качалка, перекошенная назад, дубовая скамья и трон. Несуразно большое кресло возвышалось у камина в радиусе осязания мусорной кучи. Его накрывала овечья шкура, видимо, пришедшая из мирямских веков. Овчину так обильно усыпали бурые пятна, что не оставалось сомнений, по меньшей мере три короля были заколоты на этом троне. «Хм», — сказал герцог, одарив Кайра Джемиса выразительным взглядом. Леди Нексия пришла на выручку Лиллидею. «А что, здесь очень даже мило. Окна забьем досками, в камине разведем огонь. Вы, лорд Эрвин, будете сидеть у очага в роскошном кресле, попивая горячее вино». Для иллюстрации она уселась на овчинный трон, но тут же вскочила. Ой! «Мокро». «Нет ли места получше?» спросил Эрвин, никому не обращаясь. Собственно, он знал ответ. Трактир стоял на перевале и обладал важнейшим достоинством. К нему нельзя подкрасться незаметно. Дозорные уже заняли соседние вершины и подъездные дороги. Даже орудия установили на возвышенность, откуда видно всю округу. Поздно менять позицию. И шатер не поставишь. На перевале тесно. Не нравится в трактире? Спи на земле». «Вы сами выбрали точку, милорд», — ляпнул Фицджеральд. Пойдите во тьму», — огрызнулся герцог. Хайдер Лид перевернул вывеску и прочел. «Гнездо на перевале», — леди Виолетта засмеялась. «Уютное гнездышка! Давайте переименуем, пускай будет чертова дыра». «Весь Поларис теперь чертова дыра», — ответил герцог. Лорд Эрвин София становился мрачнее с каждым днем долгого пути на север, Он был угрюм уже в мельничных землях. Под гулки и взмахи лопастей мать мельниц, похожие на морской прибой, местные стражники поведали герцогу об избранном. Граф Шейланд встретился с проматерями и вернулся со звезды. Лорды Шейланда и Закатного берега склонили головы перед величайшим из людей. Войско Десмонда Ориджина бежало без боя. Алани Сальмера пыталась убить графа и понесла наказание худшее, чем смерть. «Холодная тьма», — ответил герцог, и с того дня перестал шутить. В Фейрисе, странном городе мореходов, кузнецов и русалок, Эрвина нагнали вести из столицы. Адриан занял фаунтерру, искровые полки перешли под его знамена. Минерва заманила Адриана под удар степняков, но он разбил Юха на Рейса и взял трофеем несколько перстов. Эрвин прекратил улыбаться. Никто больше не шутил и не смеялся при нем. В треугольном баронстве Дэйви, что в закатном берегу, Эрвин хлебнул сразу две горьких чаши. Адриан двинулся в поход, города южного пути открывали ему врата, путевцы тысячами вставали на сторону тирана. А Виктор вел армию через Нортвуд и имел еще больший успех. Легенда о чуде воскрешения облетела полмира. Закатники и шейландцы, шаваны и альмерцы спешили присоединиться к избраннику богов. Два снежных кома катили на первую зиму, один с запада, второй с юга, и оба росли с каждым днем. Эрвин превратился в черную тучу. Дни напролет просиживал в каюте. Когда появлялся на палубе, разговоры стихали. В графстве Нортвуд люди Хайдера Лида высадились на берег для разведки и принесли новую порцию тьмы. Десман Ориджин и Крейг Нортвуд дали бой кукловоду и проиграли. Потери кайров велики, клыкастый рыцарь погиб, множество медведей перешло на сторону врага. С девятнадцатью тысячами солдат и десятками перстов Вильгельма кукловод вошел в герцогство Ориджин. Лорд Эрвин София начал срываться на подчиненных. Это было глупо и постыдно, но злость переполняла и рвалась наружу. Гордон Сью вновь заикнулся про змей траву, герцог велел протащить его на веревке за кормой корабля. Фицджеральд сказал, что-то не в и был отослан на другое судно. Один шрам пользовался расположением лорда, да и то лишь потому, что знал много мрачных пиратских историй. Герцог часами напролет слушал о кораблях с призраками, гниющих мертвецах на реях и о лихих парнях, доставшихся рыбам. Из рассказов шрама Эрвин почерпнул пару идей. Весь экипаж Велентайна был высажен на необитаемый остров, а сам Велентайн проболтался двое суток на рее, подвешенной вниз головой. При каждых склянках он должен был повторять, как приятно служить избранному. Единственный просвет имелся во мраке. Любимая сестра. Об Ионе не было новостей. Глухая тишь. Ни звука. Если бы Шейланд казнил ее, то наверняка воспел бы сей подвиг. Проклятая ведьма, сожжена на костре, избранный очистил мир от скверны. Нечто такое, твердила бы молва. Но пропаганда Виттера молчала, что позволяло думать, Иона спасена. Отец имел три случая освободить ее. В Уэйморе за счет жала криболы, в лесах Нортвуда напав из засады и, наконец, при помощи Гвенды. Хоть одна из попыток принесла успех. Но даже это не развеяло тьмы. Куда отправилась Иона после спасения? Конечно, в первую зиму. А что ждет ее там? Два вражеских войска наступают с разных сторон. Каждая имеет персты Вильгельма. «Милорд, позвольте войти!» Теперь даже Обри, адъютант и телохранитель, опасался подходить к Ориджину. Осторожно приоткрыв дверь, он сунул голову в комнату. Эрвин лежал на тахте, глядя в потолок. По комнате гулял сквозняк, ставень хлопала стену, сбивая остатки штукатурки. «Милорд, вы в порядке?» Обри попытался войти. Дверь, державшаяся на одной петле, встала перекосяк. «Виноват, милорд, я исправлю». Он приложил усилие. Дверь слетела со второй петли и грохнулась на пол. «Тьма вас сожри!» — взревел герцог. «Какого черта?» «Простите, милорд, мы окна заколачиваем». «К чертям! Пойдите вон!» Обри юркнул в коридор. Эрвин прикусил губу, крикнул Кайру вслед. «Вернитесь!» — добавил мягче. «Простите». «Чего вы хотели?» «В трактире холодно. Позвольте заколотить окно. Приступайте». Обри взялся за дело. Герцог поинтересовался. «Где вы нашли доски?» «В сарае, милорд. Там и дрова есть, только очень сырые. В связи с чем имеется просьба, позвольте снять орудие с позиции на полчаса». «Зачем?» «Просушим дрова, разведем огонь». «Как просушите?» «Перстон Вильгельма, милорд». «Вы будете сушить дрова перстом Вильгельма?» «А также прочистим дымоход. Там наверху гнездо. Выстрелим, собьем его». «Вы очумели?» «Ну, виноват, милорд». Обри застучал молотком, робко добавил. «Леди Виолетта обещала сделать чай с вином по беломорскому рецепту. Сказала, очень согревает. А вы кашляете. Теплое питье пойдет на пользу». Эрвин был простужен всю дорогу. Сопли и кашель сменяли друг друга, как часовые. То один нес вахту, то другой. Герцог ненавидел разговоры о болезнях. «Виолетта-заложница, тьма сожри! Хотите, чтобы она готовила чай?» «Ну, она заботится о вас, в отличие от некоторых других леди». Под суровым взглядом лорда Обри умолк и вернулся к работе. А тревога возникла подле Эрвина, шепнула на ушко. «Напомни-ка, милый, почему ты мрачен? Угроза нависла над родной землей, сгущаются враждебные тучи. Только из-за этого, да? Никаких иных причин?» Подмерный стук молотка Альтесса напомнила герцогу несколько страниц из прошлого. Стоя у подножья Дженны, древнейшей из мать-мельниц, Нексия Флейм воскликнула «Какая она большая! Хочу забраться на вершину! Кто со мной?» И Джимми Лилидей повел ее под руку, а охранники мельницы глядели им вслед. Славная пара, красивая девушка и могучий воин, как в песнях. На легендарном кладбище меченосцев среди тысячи ржавых надгробных скульптур отец Давид сказал, «Тут есть две особенные статуи из бессмертного металла, который не ржавеет, но их сложно узнать из-за пыли и грязи. Попробуем найти». Герцог чихнул. «Чушь!» Нексия всплеснула ладонями. «Как любопытно! Я хочу!» Вместе с Джемисом она ринулась на поиски. И тут до Эрвина дошло. Очень вовремя, всего-то через два месяца. Вот, какую невесту обещал Джемису отец. Граф Лилида и кое-кого сосватал сыну, а тот разболтал Гвенди, и Гвенда умчала на север, сгорая от ревности. Вот оно что! Тьма сожари! В городе Фейрисе, столице давно погибшей империи, Нексия попросила Эрвина благословить брак Кайра Лиллиде. Женитьба вассала нуждается в одобрении сеньора. Эрвин не видел причин возражать. Он даже высказал радость. От всей души поздравляю. Пусть Мириам целует, а Софья обнимает. Но отчего-то после этого дня Эрвин перестал играть в карты и смеяться над шутками Кайров. В баронстве Дэйви леди Нексия поехала на берег за провиантом в сопровождении стрельца. «Не то чтобы он слушался ее, скорее опекал, словно младшую сестру, но так или иначе пес уже одобрил этот брак». «Хорошо для севера», — говорил Хайдер Лид. «Ваш вассал породнится с флеймами, а это ключ к надежде». «Все к лучшему», — добавляла Альтесса тревога. «Ты можешь не волноваться, что разбил девушке сердце, оно уже прекрасно срослось». А в окрестностях Беломорья леди Виолетта Флеминг уловила ситуацию буквально с полувзгляда — Она приносила Эрвину то плед, то орд, что что-нибудь еще. «В вашем положении, милорд, человеку нужна забота?» Речь шла вовсе не о простуде. Виолетта глядела с хитрецой. «Мол, ощутите сами, милорд, каково быть отверженным?» Он огрызался. «Это я оставил Нексию, не она меня, а вы, леди Флеминг, заложница. Извольте знать свое место!» Она кивала. «Понимаю вас, я тоже очень злилась». «Все заделал, милорд». «Теперь станет теплее. Нексия здесь ни при чем. Я злюсь только на кукловода». «Что вы сказали?» Эрвин отогнал тревогу и повернулся к Кайру. «Благодарю. Я действительно замерз. Позволяю снять орудие с позиции. Когда разведете огонь, дайте орудию согреться. А Виолетте скажите «Черт с нею! Пусть варит чай!» Отец и Рихард имели некогда такое увлечение — рассказывать маленькому Эрвину о жутких расправах, которым Ориджины подвергли предателей. Отец вещал из любви к суровой справедливости, а Рихард — для наслаждения эффектом. Эрвина коробило от жестокости. Брат принимал это за страх. Надо сказать, лорд Эрвин София слушал наставников невнимательно, о чем теперь жалел. С великой охотой он подверг бы графа Бенедикта Флеминга дюжине другой пыток и паре тройки изощренных смертных казней. А вот поди ты, все позабывал. Отряд Флеминга был невелик. Святая дюжина Кайров, аббат и сам граф. Видимо, он положился на слово Эрвина, либо спрятал пару сотен воинов за соседней горой. Эрвин и сам приготовил сюрприз. Он позволил графу увидеть и сосчитать иксов, но надежно укрыл Кайров коменданта и Мердока, и орудия. Если переговоры сорвутся, у Эрвина будут в запасе перст Вильгельма и две роты, о которых противник не знает. Флеминг оставил воинов на улице и вошел в трактир с одним только спутником — аббатом. В зале чертовой дыры сидел герцог Ориджин, укрыв ноги пледом. По углам стояли наготове кайры. Леди Виолетта накрывала стол. Едва Флеминг шагнул вглубь трактира, дверь за его спиною с треском распахнулась, и в зал ворвался снежный ветер. «Подоприте ее граблями!» Что? «Папенька, дверь не запирается. Граблями подоприте, а то холодно!» Таковы были первые слова, сказанные на судьбоносной встрече. Справившись с дверью, граф и аббат прошли в зал. Герцог молча наблюдал за ними. Виолетта предложила сесть. Трон с овчиной занимал Эрвин, а оставались кресло-качалка, два табурета из камня. Граф уступил аббату кресло-качалку. Святой отец сел и так откинулся назад, что оказался лицом к потолку. Для себя Флеминг выбрал табурет, и Виолетта закричала. «Нет, этот сломан! Возьмите другой!» Он пересел. Дочь предложила чаю с Ханти. Граф отказался, но Виолетта все равно подала. «Выпейте, папенька, согрейтесь. Это я сварила». Граф глянул из-под лобья. «Ты хорошо освоилась в этой...» «Дыре». «Что?» «Трактир зовется чертова дыра. Ну, мы так называем, потому что все поломано». «Я имел в виду другое». Граф жестом велел дочери молчать и повернулся к Эрвину. «Итак, где Агния и Молли?» Без лишних слов Эрвин подал ему два листа. Письмо Агнии состояло из одних извинений. Она чудовищно глупая женщина. Купилась на вражеский обман и не заслуживает прощения. Она поймет, если муж отречется от нее. Граф прочел это с видимым одобрением. Молли, наоборот, пыталась сгладить. Все почти хорошо. Кайры добры к ней, и к мужу. Беломорье целое и невредимо. Нужно только, чтобы папенька договорился с Ориджином. Флеминг нахмурился, сложил оба листа и спрятал в карман. Поднял глаза на Эрвина. «Чего вы хотите, милорд?» Герцог не удержался. «А как, по-вашему, тьма сожри? Имеете догадки?» «Быть может...» Граф помедлил, будто всерьез задумался над вопросом. «Я хочу, чтобы вы, разок, исключительно для разнообразия соблюли вассальную клятву, «Испытайте новые ощущения. Каково это — послужить своему сюзерену?» Флеминг нахмурил густые брови. «Вы просите меня сражаться за вас?» От подобной наглости Эрвин поперхнулся. «Да, именно прошу. Бью челом и умоляю, подготовьте три красивых женских гроба. Они могут пригодиться в самом скором времени». Флеминг окаменел лицом, будто лишь теперь осознал, что к чему. Правда, Виолетта смазала впечатление. «Папенька, не бойтесь, никто меня не убьет. Еще чаю хотите?» Граф пропустил мимо ушей, повернулся к аббату, тот кивнул в знак молчаливой поддержки. Флеминг сказал, «Милорд, этого не может произойти. Я не предам избранника богов и не перейду на вашу сторону. Просите что угодно, но не это». «Я не прошу. У меня в заложниках ваша семья. Вы понимаете, кто такой заложник?» Почесав бороду, Флеминг изрек. «Милорд, моя вера слаба. Вы враг избранного. В вашем лице боги послали мне испытание. Смогу ли я положить дочерей на алтарь истинной веры? Принесу ли их в жертву ради служения богам? Будь я крепок духом, не задумался бы ни на миг, послал бы батальоны уничтожить вас и проложить дорогу избранному. Я слаб, милорд, лишь потому говорю с вами, но не настолько слаб, чтобы предать святого человека». «Эрвину захотелось плеснуть кипятком в эту мерзкую морду. Без стыдства, позерства и двуличия. Не смогу предать. Да ты предавал трижды за прошедший год. Принесу ли в жертву дочерей? Ты же, скотина, без жалости это говоришь. С одним самолюбованием!» Ориджин с трудом сохранил спокойствие. «Святости в Шейланде меньше, чем в одном волоске моей сестры. Если вы обманули ее, не понимаю, отчего бы не повторить подвиг?» Флеминг стиснул зубы, будто возмущенный святотатством. Вместо него ответил Аббат. «Граф Виттер Шейланд явил миру чудо воскрешения. Он побывал на звезде и принял начало лобзания про матери Ульяны. Нет никаких сомнений, что он избран». Аббат выглядел чуть меньшим фанатиком, чем граф, и Эрвин обратился к нему. «Поймите, живучесть Виттера – всего лишь действие набора предметов. «Давайте снимем с него абсолют и заново убьем. Клянусь вам, Виттер начнет гнить, как обычный покойник». «Верующий человек не может допускать подобных мыслей». «Но почему? Если Виттер свят, он воскреснет и без абсолюта. Но если помрет, значит, был не святым, а обычным лжецом». «Проверка будет означать сомнение. Мы оскорбим богов, усомнившись в их избраннике». «Да не избранник он!» — вскричал Эрвин. Граф Флеминг хлопнул по столу. «Довольно! Я не обнажу меча против Виттера! Этого не будет!» Эрвин тяжело вздохнул. «Что теперь делать-то? По логике вещей нужно выхватить меч и зарубить Виолетту». Но рука не поднималась. «Она-то, в сущности, неплохая девчонка и уж точно не виновата в скотстве отца». Заметив сомнения герцога, Аббад Хош высказал аргумент. «Вспомните, милорд...» Ваша леди-сестра тоже предала своего сеньора и мужа, но она поступила согласно своей вере, и боги оказали ей милость, оставив в живых. Проявите и вы уважение к тем, кто крепок верою». Эрвин вспомнил книгу отца. Были там такие слова «Искусство отступления – неоцененный талант полководца». По вине бардов принято считать похвалою слова «он никогда не отступает». «На деле вывести армию из безнадежного боя с минимальными потерями – признак великого мастерства». «Что ж», – сказал герцог, – «ради ваших дочерей я пойду на уступку. Вы можете не сражаться против Виттера, но не сражайтесь и за него. Устранитесь от боя». Флеминг сразу оживился. «Как именно?» «Не участвуйте в битве за первую зиму. Под любым предлогом останьтесь в тылу. А сыну прикажите вернуть его батальон в Беломорье». «Кольцо блокады вокруг первой зимы разомкнется, и я смогу прийти на помощь отцу». Граф поскреб бороду. «Мой батальон сейчас стоит в створках неба». «Отлично. Там и останьтесь. Наблюдайте битву со стороны. Кто бы не победил, вы будете невредимы. Лишь уберите батальон Осмунда с северной дороги, дайте мне путь к первой зиме». «Когда мои дочери получат свободу?» «Сразу после битвы, при любом ее исходе». «Если вы погибнете в бою, как я узнаю, где они?» Эрвин показал ему конверт и спрятал в нагрудный карман. «Здесь указано место. В худшем случае записку найдут на моем теле». «А если вы одержите победу?» «Клянусь, Агатой, я отпущу ваших родных в тот же день». Виолетта тряхнула головой. «Соглашайтесь же, папенька, вы совсем ничего не теряете». «Милорд», — сказал граф. Ваше предложение исполнено чести. Я рад слышать достойные слова, но один вопрос еще не оговорен. В случае вашей победы, что будет лично со мной? Вот сейчас было бы хорошо вспомнить какую-нибудь милую казнь, придуманную дедом или прадедом. Эх, невежество. Имеются два варианта. Я могу отрубить вам голову в назидание другим вассалам, а могу удовлетвориться извинениями. Откашлялся граф. Абат расшифровал. Граф Бенедикт находит предпочтительным второй вариант. Я тоже, вернула Виолетта. Я выберу его, сказал Эрвин. Если вы, граф, окажете мне пару небольших услуг. Во-первых, оставьте на северной дороге заставу из Дюжаны кайров. Пусть сохранится видимость блокады. Шейланд не должен знать, что окружение снято. Флеменко гладил широкую бороду. Это можно сделать. «Затем выделите дюжину телек с провиантом». «Хорошо. Осмун доставит их на дороге». «А также дайте мне пароли, список подразделений кукловода и носителей перстов». Граф покосился на аббата. Тот сделал неопределенный знак. Флеминг ответил. «Вы сможете напасть внезапно. Это сделает битву нечестной». «Полагаете? У Виттера Абсолюты больше двадцати перстов, а у меня ни одного». Внезапность даст мне лишь подобие шанса». «Хм...» <связь> Терпение Эрвина исчерпалось. Он тоже ответил «Хм...» <связь> и холодно глянул на Виолетту. Граф понял намек. «Я согласен. Будь по-вашему». «И последнее». Эрвин знал ответ, но не спросить не мог. «Расскажите, как сбежала Иона?» Флеминг повел бровью. «Простите». «Моя сестра, конечно, жива». «Да, милорд». «Ее освободили при атаке в лесу?» «Ее никто не освобождал. Леди Иона по-прежнему в клетке». Эрвин застыл. «В клетке?» «Мартин Шейланд придумал. Взял клетку для собак». «Мартин Шейланд? Взял клетку?» Герцог поднялся из кресла, положил руку Виолетте на плечо. «Ваша дочь такая же пленница». Она ест со мной за одним столом, а Иону держат в конуре, будто псину. Немедленно освободите!» «Я не могу!» «Не можете?» — повторил Эрвин. Сказал Виолетти. «Вон!» Она исчезла, как ветром сдуло. Флеминг встал на ноги, иксы взялись за рукояти мечей. Эрвин медленно произнес. «Граф, вы получите сотню кусков мороженого мяса, освежеванного и нарезанного ломтями». Собрать из них трупы жены и дочерей — вот чего вы не сможете. Флеминг окаменел. «Я не могу освободить леди Иону. Ее держат в Лицком замке под охраной Мартина и Доркастера. У них приказ убить ее в случае штурма. Вы их союзник. Это не поможет. Три человека входят к Ионе. Доркастер, Мартин и Джоакин. У всех троих персты. Сунется кто-то еще ей конец». — Начнется штурм, ей конец. Леди Иону нельзя освободить. Простите, милорд. Офицеры собрались в зале у очага. Дверь дрожала от ветра, в щелях свистела. Говорили вассалы, а герцог молчал, уткнувшись лицом в ладони. — Выменим Леди Иону. Возьмем кого-нибудь в плен. — Кого же? Мартин в одном замке с Леди Ионой, а на остальных кукловоду плевать. «Тогда разгромим кукловода, заставим отпустить!» Мартин Шейланд получил ясный приказ. «Он убьет Леди Иону, едва мы подойдем к Лиду!» Обманим, подделаем почерк Виттера, пришлем Мартину приказ отпустить!» «Они не пишут друг другу, у них есть предмет для разговоров!» Тьма хлопнула, ветер ворвался в зал. «Тьма сожри, подоприти ее, наконец!» Эрвин налил себе орджа, выпил залпом. Затем прервал молчание. «Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Я возьму дюжину иксов и поеду в лид. На месте решу, как быть». Офицеры переглянулись. «Милорд, войска Виттера скоро подойдут к первой зиме. Вам нужно быть там, а не в лиде». «Я сделаю все, чтобы успеть. Но видите ли, какая штука. Трижды я поступал осторожно. Посылал за сестрой других людей, а сам оставался в стороне. Все три попытки провалились». «Очевидно, Агата хочет, чтобы я лично рискнул собою, доказал веру в праматерей и любовь к сестре. Выдвигайтесь на позицию, я догоню». Большинство офицеров приняли его довод. «Так точно, милорд», — Эрвин сказал. «Гордон Сью, Шрам и Фитджеральд, задержитесь. Я посвящу вас в главный план и два резервных. Капитан Лид, выделите эскорт для Некси и Виолетты, чтобы сопроводить в безопасное место. А мне дайте Лидских волков, хорошо знающих родной город». Тогда Каэр Джемис встал напротив герцога. «Вы совершаете глупость. Идет зима, а вы больны. В дороге замерзнете к чертям собачьим». «Верно, Джемис, вам с руки судить о глупостях. Вы всегда совершаете мудрый выбор». Нексия стояла под Лилилидой, и герцог метнул в нее взгляд. Джемис скрипнул зубами. «Лид мой город. Я поеду туда с перстом и орудием. Рискните мною, а не собой». Вмешался шрам. «Орудие — залог нашей победы. Им рисковать нельзя». «Согласен», — кивнул герцог. «Кайр Джимис, вы с орудием едете в первую зиму». «Как и вы. Не смейте сворачивать в лид. Неделя скачки по снегу вас прикончит. Вы же...» Джимис осекся. Эрвин уточнил. «Неженка? Вы об этом, Кайр Джимис?» Лилидей промолчал, но не отвел взгляда. «Ваши предложения, Кайр». «Бросить Иону на смерть?» До сей поры Шейланд хранил ее живой. «Но пора изменилась. Через неделю битва за первую зиму. Если Виттер победит, Иона станет не нужна. Если проиграет, убьет из мести. В любом случае, сестра умрет после боя». Джемис не нашел ответа, но и взгляд не отвел. «Имею предложение», — сказал капитан Хайдерлид. «Я знаю тайный ход в Лидский замок». Эрвин встрепенулся. Это же то, что нужно. Есть трудности, милорд. Ход начинается в жилой части города. Надо будет преодолеть городскую стену, а она в лиде внушительна. Не беда, найдем способ. В составе хода есть подъемник. Вмещает трех человек. Вторая ходка будет невозможна. Трех лазутчиков достаточно, чтобы отпереть ворота, а штурмовой отряд наберем из жителей города. Это возможно, капитан? Так точно. «Целый квартал кузнецов готов бить шейландскую сволочь, только прикажите». «Тогда отправимся втроем, а подмогу получим на месте. Лид, обри, седлайте коней». Леди Нексия подошла к Эрвину. «Пожалуйста, не нужно. Не рискуйте собою, только не так. Если Мартин вас поймает, не поймает, Агата поможет нам». «Мы за вас боимся», — шепнула Нексия. «Вы с женихом...» Эрвин запнулся, перевел взгляд на Джимиса, сощурил глаза. «Кайр, вы ведь тоже знаете тайный ход? Как не знать, если выросли в том замке? Тогда почему молчали?» «Вам нельзя туда ехать. Погибнете, если не от меча, то от мороза». Точно в подтверждение слов Эрвин подавился кашлем. Перевел дух. Сказал сердито. «Почему вас это так волнует? Орудие у вас, план вам известен». «Идите и побеждайте, а потом играйте свадьбу!» Джиммис помедлил. «Милорд, разрешите сказать наедине?» «Отставить, Кайр, не имею времени!» «Милорд, это важно!» «Скажите в первой зиме, когда вернусь из Лида!»